Глава двадцать девятая. Свет и демоны. Река повернула на юго-восток, и корабль культиваторов-революционеров оставил пару часов назад по левому борту брошенный и потрёпанный лазингар. Я, наконец-то, выспался и теперь наблюдал за берегом, где расположились деревеньки, рыбацкие посёлки и одинокие хижины со своей мирной жизнью. Там на берегу играли в догонялки дети, не старше той же Фелиции, Дети после военного времени, с лёгкой руки ящера, погружённые в новую войну, дети, у которых нет и не будет детства. Мальчики пойдут на службу к очередному королю, девочки станут прислугой, а уцелевшие в суматошной жизни женщины будут работать в полях и исполнять солдатские прихоти. И особо не важно, какому войску они принадлежат. Отношение всегда будет примерно одинаково. Мои зомби-культиваторы, не останавливаясь ни на минуту, пижали под удивлённые крики селян по обеим берегам лозы. На ногах некоторых мертвецов ещё болтались обрывки изодранной обуви. Зомби не тронут людей, если не дать ему свободу или не приказать. Может, и прав был ползун, когда решил построить своё некрообщество, уйдя в горы, думал я. Глянув правее, я увидел трестские высоты. где находился наш сларый родной город. Взгляд сквозь свет позволял смотреть очень далеко и почти безгранично увеличивать картину. Я попробовал и вместо Треста увидел у подножья гор колонну, к колонне повозки и пехотинцы под серо-жёлтыми флагами. Холланд нагло и уверенно, словно знал, что его никто не остановит, продвигался на юг. "Сволочи", вырвалось у меня. Рядом тут же возникла тень Зер. «Ну а что ты хотел, наш друг Ящер, решил, что перекату без короля и армии будет лучше?» «Они, скорее всего, уже взяли трест». «Скорее всего», — глубокомысленно в тон мне произнёс Зер. «И сейчас займут пустой лазингар, а потом используют его как плацдарм в битве за столицу». Я покачал головой. «Не похоже, чтобы они сильно хотели воевать. Там тысячи три-четыре солдат. Это больше похоже на разведку боем». Большие армии снабжать нужно. Представь, продолжал Зер. сколько ест одна лошадь. На одного боевого коня надо телегу корма в такой-то поход. Пехота, конечно, дешевле в использовании. Человек вообще существо глупое. Ему только помаши перед носом тряпкой с лимоном или короной, и он уже готов убивать такого же человека, как и он сам. Я обернулся, ища глазами Дуклата. И не найдя, направился к штурвалу, за которым стоял крупного вида бородатый моряк. "Друг, держи курс поближе к берегу", попросил я его. Тот кивнул в ответ и плавно повернул штурвал. "Что ты ещё удумал?" повысил голос Зэр. "Доказываю тебе, что родина это не только тряпки разных цветов", ответил я, направляясь в капитанскую каюту. "Ты просто положишь кучу народа и всё, если ты будешь кромсать все встречные армии". то никогда не культивируешь до легендарной лиги. Не паникуй, отмахнулся я от императора. Я решаю сразу несколько задач. И каких же? Спасаюшь 3 с половиной селянок от изнасилования, уничтожаю зомби-культиваторов, добываю тебе новых теневых солдат и останавливаю ударную группировку Холленда, чем продвигаю идеи твоей революции культиваторов, ответил я почти на одном дыхании, разве что не загибая пальцы. Какая к бесам революция. Ты меня слушай чаще, когда я с людьми говорю. Ничто, слышишь, ничто не спасёт тёмный мир, кроме меча Серафима, взорвался император. Формально мы его и добиваем. Мы тратим время зря, выдохнул император. Считай, что это моя тренировка. Ящер же может целое войско остановить, а чем я хуже? Ящер, больное ублюдок, а ты, бывший работяга, подай принеси. и раненый в своём втором бою копейщик второго ряда». «Уже первого», — бросил я, входя в каюту. Как и ожидалось, Дуклад находился там и, склонясь над картой, что-то бурно обсуждал с остальными культиваторами, присутствовавшими на обеде. «А, мастер Бенджи, великий учитель Зер», — обернулся он ко мне, и все, прервав разговор, склонились в почтительном полупоклоне. «Мы хотели вас позже посвятить в наши раздумья». Ну раз вы уже проснулись, на горизонте почти под трестом войска с лимонными знамёнами. Я иду туда и веду своих зомби, произнёс я, заметив в углу каюты свою кирасу и остальную экипировку. Всё-таки её успели перенести с лодки до того, как корабль повернул назад. Сколько их? спросил культиватор. Много, ответил я, надевая кирасу. Так, произнёс дуглат, хлопая в ладоши. Все слышали мастера. Собираемся, нас ждёт бой. «Нет, я один», — возразил я. «Ты иди в Улавин, а я сброшу зомби на Холланд и отступлю к тебе». «Мы уже один раз потеряли вас», — возразил маг. «Больше такого лидера лишиться не можем». «Какого лидера? В тот раз вам тоже приказали идти в Улавин, и вы не послушались», — хмыкнул я, застёгивая ремни по ножей. «Вот видишь, схема отработанная», — улыбнулся Дуклад. «Нам бы только так сделать, чтоб твои зомби нас не загрызли». «В этом-то я как раз и не уверен», — задумчиво произнёс я. «А в балансе сил четырёх тысяч против пятидесяти человек, ты, значит, уверен?» — не удержался Зер. Я не ответил. Судно уже бороздило килем дно, а я стоял в полном облачении с оружием в руках и всматривался в колонну, до которой было более чем шесть тысяч шагов. Даже если ты хотел забежать в строй противника, ведя за собой культиваторов, они всё равно будут ориентированы на тебя. А когда снимишь ауру, то будут охотиться только за культиваторами, неважно за какими. Как ты собираешься с этим воевать? Они перебьют всех твоих союзников, а их на левом берегу большая часть. Ты совершенно прав, кивнул я. Конечно, я прав, воскликнул император, не успев удивиться моему внезапному согласию. Я закрыл глаза и потянулся незримыми руками к своему маяку, кричащему зомби-культиваторам, что я их единственная цель. Энергия ауры, пульсируя, обжигала ладони, и я, размахнувшись, метнул её сгусток так далеко, насколько позволяла моя ци, стараясь попасть по колонне. Бежавшие за кораблём зомби развернулись и ринулись за маяком. А я молча перешёл к другому борту, чтобы понаблюдать за тем, как культиваторы с правого берега лозы прыгают в воду, спеша её переплыть. "Ну и что?" пожал плечами Зэр. "Они же не нанесут основной массе солдат урона, а в лучшем случае лишь уничтожат культиваторов халландской армии". "Кажется, я понял, как быть магом света", вместо ответа произнёс я и вернулся к левому борту, где ко мне подошли Дуклад и остальные культиваторы. Первый раз идём на целую армию всемером, сказал Мак, обращаясь ко мне. Как ты думаешь, с тем войском идёт куропатка? спросил я у него. Не знаю, пожал тот плечами. Я предлагал тебе идти в уловин, и ты не согласился. Теперь я предлагаю тебе покинуть корабль и ждать на берегу. Ждать чего? не понял Дуклад. Ответ о куропатке Серо-чёрное облако бросилось на ящера, не замечая обьющие по нему корни и ядовитые лианы. Мак инстинктивно закрылса левой рукой, и она тут же исчезла по самой локоть, брызнув в стороны кровавой струёй. Боли яс не почувствовал. Опыт бегства из тюрьмы научил его заранее глушить свои рецепторы, чтобы те при любых, даже таких ранах, не сжигали драгоценные нервы. Зубы твари вертелись словно жернова, перемалывая оторванную руку, дробя кость и поглощая мясо вместе с лохмотьями одежды. Бест оказался неуязвим для обычной магии, и тогда я снова свистнул в свисток. Облоко отпрянуло, заскрипев зубами, и в это время по нему в очередной раз ударила лиана, пронзив существо насквозь. Зубы бестии сомкнулись на зелёном стебле, кроша растение с маниакальным упрямством. Лиана дрожала, но держалась. На помощь ей подоспели корни, опутывая ставшее материальным облако и впиваясь в него своими кончиками. Воздух в легких яза закончился. Как только свист прекратился, облако пропало из видимого спектра, а корни и лианы ослабли, теряя контакт с плотным телом демонического существа. Взгляд сквозь стены позволил магу наблюдать, как тварь помчалась по склепу и, выбрав новую линию для атаки, снова ринулась на Яза. Свист возобновился как раз, когда перед магом выросла каменная стена. Материализованное облако врезалось в неё, и её снова опутали корни и лианы. Макс вистел тихо и протяжно. Я понял, как это работает, наконец прервав свист, обратился мысленно Яз к существу. Пока свистит артефакт, ты существуешь в тёмном мире. Как только он умолкает, ты стараешься меня сожрать. Тварь не ответила и лишь счётна пыталась вырваться из магических пут, но они были более чем прочны. Я даю тебе выбор: либо ты поступаешь ко мне на службу, либо умираешь сейчас же. Советую отвечать быстро. У меня заканчивается воздух. Снова телепортировал Мак Ты уродец человеческого рода, выкрикнуло Облако и зарычало от боли. Лианы сжали его до размера небольшого пушечного ядра. "Кленись сферами, что ты теперь мой раб и больше не вредишь мне". "Я, я коленась", прохрипело Облако. Лианы ослабли как раз когда звук свистка снова оборвался. "Вот, смотри, что ты наделал", показал невидимому Облаку свою культю Яс. садясь на холодный камень саркофага. «А ведь я только отрастил новую руку». «Ещё отрастишь!» — фыркнуло облако. «Ты там повежливее!» — рявкнул маг. «Иначе прикажу тебе сожрать самого себя». «Слушаюсь! Как тебя величать-то?» — прохрипел демон. «Ящер! Господин! Хозяин! Мессир!» — вздохнул маг, с заклинанием останавливая сочащуюся кровь. «Ящер!» И мечка подстать тебе, господин, улыбнулась тварь. Я с пропустил колкость мимо ушей и продолжал. А теперь говори, кто ты и почему я прошёл испытание на бесолога, а не на некроманта? Облока хохотнула. Я твой бес-превратник, о про сферы я уже рассказывал. Сфера некромантов выше нашей находится. Ошибся ты, господин, просчитался немного. Бесы, выдохнул я. Он обожал эксперименты и хронически ненавидел зануд, неделями высчитывающих результаты того или иного заклинания. Но у опытов всегда была одна отвратительная черта: самое малое, что грозило экспериментатору, то, что у него могло ничего не получиться, вообще ничего. Правда, имелся шанс и удачного результата, но иногда получалось то, что не ожидаешь и не хочешь, например, взлом не зала в покое, а зала в стенани. Из этой серии была и идея проползти к некросфере снизу, и как следствие, попадание в зону действия старой и почти забытой бесосферы. Так вот, почему экзамен был таким простым, понял Мак. Главное испытание было после вызова твари-превратника, который сожрал бы его с потрохами. То, что это более чем глупо, поскольку я с благодаря своей ошибке стал последним шансом сферы породить новые бесосферы, ей, видимо, не учлось. «А может, и учлось, — мелькнула мысль, — в рамках инстинкта самосохранения, присущего всему живому. И если это так, похоже, сферы намного лучше знают нас, людей, чем мы их. Но если подумать, в этом нет ничего удивительного. Сколько народу-то полегло во всех сферах? Да и они сами возникают не на пустом месте и не просто так. А раз человеческие сознания с накопленными при жизни опытом и знаниями никуда не исчезают, Значит, они где-то собираются и к ним есть доступ. И почему бы его не иметь в сфере, тем более что они находятся в ней. Но это значит, что любая сфера намного сильнее даже самого сильного культиватора, и сильнее, и хитрее, и умнее, и опытнее. И что же получается? Яснь не стал додумывать, что же получается в итоге из всего этого, благоразумно решив, что к этому знанию он пока не готов, и снова обратился к бесу. А ты вообще мог подождать, пока я выйду отсюда, и уже потом меня съесть. Ты сначала посиди в сфере голодным пару тройку тысяч лет, а потом поговорим, прохрипел превратник. А, ну да, в сферах время течёт иначе. Ну, зато теперь ты посмотришь наш мир. Только сначала я бы хотел узнать, как быть бесологом? Демонологом, недовольно поправил я за превратник. Чтобы быть демонологом, Надо понимать, кто мы и откуда. А вот ты мне и расскажешь, широко улыбнулся ящер, указывая на одного ему, видимого демона.